Глава четвёртая. Я открыла глаза уже на орбите Луниана. «Видишь меня?» — наклонился надо мной бортовой врач и щёлкнул пальцами над моим лицом. «Сколько пальцев?» «Четыре», — предположила я. «Один», — хмыкнул он и нажал пару кнопок на капсуле, в которой я лежала. Плечо ожгло уколом, и я застонала. «Ничего, девочка, скоро очухаешься». Всё-таки путь был неблизкий. Небольшая мышечная атрофея неизбежна. Постарайся резко не вставать. И когда будешь передвигаться по каюте, держись за поручни. Он поднялся и белозубый улыбнувшись, сам ухватился за блестящую металлическую трубу. Поймав мой взгляд, кивнул. «Я вроде здоровый мужик, но тоже словил последствия. Когда пробуждал твоего питомца, показалось, что я слышу русский мат». И хохотнул. Я же невольно покраснела. Это воспитанное животное. Я понятия не имела, что он знает такие слова. Хотя могла предположить, узнав о его происхождении. «Отличная шутка!» Выркнул док и осторожно двинулся к выходу. У двери замер и, обернувшись, напомнил. «Не трогай пластырь на виске. Я сниму его позже. Уверен, что синхронизатор речи прижился замечательно. Но всё же рисковать не стоит. «Хорошо», — смиренно согласилась я, и он вышел. Только я попыталась приподняться, как на грудь откуда-то свалился кот. «Барс», — больно стукнувшись затылком, возмутилась я. Животное на мне то корчилось, то шипело, и, прижимая уши, выдавало такие реплики на русском, что перевод, передаваемый синхронизатором прямо в мозг, заставлял меня задыхаться от смущения. «Немедленно прекрати», — потребовала я. «Давай договоримся, что общаешься ты исключительно на литературном языке. А то сдам тебе на опыты. Знаешь, как обрадуются мои коллеги, когда узнают, что сделала та капля?» «Напугала кота мышами», — беспечно фыркнул Барс. «Ты все сделаешь, чтобы об этом никто не узнал. Все твои усилия пойдут прахом. Никто не позволит тебе переправить образец 613 на Землю. А если получится...» то Миранда к нему и близко не подойдёт, и лекарство не попадёт к доктору Флемингу, и твой сын не выздоровеет. «Иногда мне хочется, чтобы ты снова стал молчуном», мрачно заметила я и отпихнула животное. «Я вижу, что тебе лучше. Слей меня. Откуда ты вообще взялся? Неужели капли драконьей крови, кроме болтливости, наградила тебя способностью ходить по потолку?» «Думаешь?» моргнул Барс и забавно, как человек повёл плечами. Я и сам не знаю, как оказался на той полке. «Скорее всего, док тебя туда положил», — усевшись, отмахнула я. «Видишь, мини-капсулы нет, значит, он её забрал». «Зачем?» — шевельнул ушами кот. «За тем, что она не предназначена для перевозки питомцев», — серьезно ответила я. «Это научное оборудование для образцов». «Жрать охота». Вывалившись из капсулы, Барс распластался по полу и махнул хвостом. э э я хотел сказать, что ты, наверное, проголодалась. Пойдём перекусим. Повара разморозили». «Не разморозили, а вывели из крясна». Педантично поправила я и спрятала улыбку. «Где ты таких слов нахватался? На родине?» «Не помню». Он поднялся на лапы и, покачиваясь, побрёл к выходу. До того, как очнулся в центрифуге... Полная чернота. Но имя свое не забыл. Выгнал я бровь. Грех такое роскошное имя не помнить. Рассеянно отозвался он и осмотрелся. Как это открывается? С помощью кода или отпечатка пальца. Осадила я животное. Но Барсилий, изящно подпрыгнув, не рассчитал высоту и боднул лбом ручку. Дверь открылась. Кот плюхнулся на живот. Помотав головой, буркнул. «Ясно», — и выскочил наружу. «Да твоё ж пятую лапу!» Возмутилась я и кое-как вылезла из капсулы. Ноги дрожали, словно вес моего тела увеличился вдвое, и будто стонали, что они не нанимались носить это туловище. Упрямо поджав губы, я вцепилась в держатель и поползла к выходу. «Первые сутки после крио полагается провести в каюте», — ворчала вслед неугомонному коту. «Еду принесут!» «Где ты? Эй, мистер Котовский!» Но животного и след простыл. Чертыхнувшись, я побрела вперёд в надежде, что найду питомца за первым же углом. Барс тоже плохо контролировал своё тельце и не мог далеко убежать. Оставить его и мысли не возникало. Как сказал док после кря сна возможны галлюцинации и искажения сознания, «Как бы мой болтливый сосед не открыл кому-либо нашу тайну». Когда проходила мимо дверей с ярко-жёлтым значком, услышала короткое мяуканье. Остолбенев, недоверчиво посмотрела на переход в шаттл. «Быть не может!» «Разве мог Барс туда пробраться?» Ответа не требовалось. Я до сих пор в недоумении, как кот оказался в центрифуге. Делать нечего. Оглядевшись, я убедилась, что никого не видно, а затем быстро набрала свой код. Дверь с шипением отошла в сторону, и я нырнула внутрь прислушиваясь к невнятным звукам, раздающимся где-то впереди, шла вперёд до тех пор, пока не попала в маленькое круглое помещение, где уберётся только один человек. Ну и кот. Последний обнаружился под креслом пилота и догрызал кем-то забытый хлеб. Хотя тёмный старый сухарь трудно назвать этим словом. Тем не менее у меня вдруг рот наполнился слюной, потому что в нос ударил терпкий аромат ванили. Услышав, как я сглотнула, Барсилий прижал уши и неохотно отстранился. «Хочешь?» Всё ещё прижимая лапой остаток хлеба, предложил он. «Нет уж», — хмыкнула я и устало рухнула в кресло. «Не хочу в первый же рабочий день свалиться с несварением. Наслаждайся». Кот с урчанием догрыз сухарик и, облизав с пола крошки, неожиданно грациозно воспарил на приборную панель. Важно прошёлся по ней и припрыгнул ко мне на колени. Вот только задел при этом лапой кнопку. Шаттл изнутри осветился множеством огней, дверь сзади с шумом захлопнулась и нас ощутимо тряхнула. «Что это?» — вжался в меня барсилий «Кажется, мы...» — я с ужасом посмотрела на кота. «Летим!» «Куда?» — растерялся тот. «А я знаю...» — в панике нажала несколько кнопок, но ничего не сработало. «Ты автопилот включил!» Упс. И связь не работает. Ты ее заблокировал. «Как?» — виновато оскалился он. «Я лишь кот». «Катастрофа ты, мистер Котовский!» Наш шаттл продолжал двигаться, и мы понятия не имели, направляется он к луняну или же в открытый космос.